Глава 1 «Да что за нахер? По башке себе подолбите, уроды чертовы. Поспать не дают ни хера. Сейчас встану, постучу в табло особо назойливым долбителем». И так голова гудит, будто колокол во время вечерней проповеди, так еще и в стену бьет явно чем-то тяжелым. Попытка открыть глаза не удалась. «Так как же я вчера нажрался, что даже думать больно? Но ведь вроде с серым сидели это недолго или долго». Хрен его знает. Серый — это мой друган со времен шараги. Приперся вчера с флаконом в водяры. Бормочет чего-то там про неразделенную любовь. соплину на кулак наматывает. А мне-то чего? Я и так с похмелья, а он тут с выпивкой. Ну и похмелился, бля. Что, сейчас глаза открыть не в состоянии? Бух-бух-бух. Опять соседи алканавты, что ли, бушуют, задолбали. Выгребают регулярно, предупреждаю еще чаще. Но один хер все по-новой. Как напьются, начинают мешать культурному отдыху. «Ничего, эту комнату снял», спрашивается. Хотя ответы так прекрасно известен. Дешевле ничего не было, а с денежками, как всегда, голяк. Усилием воли пытаясь заставить веки открыться, но терплю неудачу. Ну их хрен с вами, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Поднимаю затекшую руку и пальцами раздвигаю века на одном глазу. «Суки, не стучите!» «Не понял. Где Над головой почерневшей стропила, на которых лежит треснувший, проржавевший до прозрачности лист плохого железа. Голова гудит так, что на осознание себя уходит минут пять. И все время кто-то стучит, того гляди голова лопнет. Попытка сесть удалась. Но стоило она мне приступу тошноты и дополнительной порции головной боли. Ну, заодно и проснулся, конечно, лучше бы спал дальше. Тут же вернулись воспоминания о всем том дерьме, что со мной происходило после возвращения из армии. Ух, бля! Я рухнул обратно на лежанку, покрытую каким-то тряпьем. Это чего же мы вчера такого с юриком пили-то, что меня так плющит? Так, надо собраться силами и встать. А, не хочу. И глаза открывать я не хочу. Чего я там не видел? Сгнившие доски стен, которые стоят то лишь благодаря какой-нибудь неизвестной мне магии, «Бух-бух-бам!» «Нет, все же, видимо, придется встать. Кому я понадобился тут в этом грёбаном городке, хреново знает. С момента моей смерти, ага, писец как парадоксально, но иначе не объяснишь. И, соответственно, появление в этом мире я мало с кем общался. Если не считать тех, кто хотел меня грохнуть, но не преуспел в этом, как хозяин этой лачуги-развалюхи, по недоразумению считающейся моим домом, только с юриком и поддерживал хоть какие-то товарищеские отношения. «Угумс!» Окидываю мутным взглядом свою комнатёнку. Да уж, даже пить нечего. Вон деревянное ведро валяется на боку, абсолютно пустое. Другой посуды в лачуге нет. И мебели нет. И вообще, кроме стен и лежбища, по-другому мою кровать не назвать, ничего нет. Очаг, что ли, сложить на досуге? Так-то не мёрзну, но я даже не в курсе, какое время года на дворе. Тепло, да и пофигу на остальное. Хотя... Да ну его этот очаг, сдохну так сдохну от голода. Все равно жить незачем. Что толку к чему-то стремиться и достигать? Придет какой-нибудь урод и все отберет. А если ничего нет, то и терять нечего. Бум-бум-бум. С трудом утвердившись на ногах, бредук трясущийся от ударов в фанерке, по недоразумению являющейся дверью в мою конуру. Кого там черти принесли? Если еще раз постучит, буду убивать с особой жестокостью, медленно отрезая по кусочку от еще живого тела. Или лучше отгрызать? Что мне тут нравится в этом мире? Хотя, может, такие правила только в городке, конечно. Если тебя тронули, то ты можешь без проблем оторвать обидчику голову. Единственное, что родственники этого обидчика могут в ответ оторвать уже твою безмозглую черепушку. Но это хотя бы справедливо. Не то, что у нас. Твори, что хочешь, а если поймали, так сунул денег в лапу и дальше гуляй. Тварь. Ой, чего-то даже думать больно. Пить хочется, будь то по пустыне уже три года топаю. Нет, определенно кто-то хочет в вторец. Почему? Мне сломали дверь. Ага, пока я пытаюсь до нее допрести, незваные гости снесли тоненькую фанерку с петель, и теперь зеленая рожа, показавшаяся мне смутно знакомой, нагло заглядывает в комнату, презрительно кривя губы. Ну да, не дворец, но это не значит, что всякие зеленые ублюдки могут кривить свои мордасы. Нет, чего вот им от меня надо? Даже помирить с похмелья не дадут, уроды. Сейчас буду учить хорошим манерам. Только дайте доковылять. Уж я вам покажу, как тревожить похмельного оборотня. Совсем страх потеряли всякие тролли недобитки Эй, ты что ли, егей-оборотень? Такое ощущение, что над духом кто-то запустил перфоратор и долбит мою бедную черепушку. Нет, вы ошиблись дверью, господин Зеленомордый. Чего он меня достает, спрашивается? «Нет! Ты! Точно ты!» — взревел раненым зверем тролль, сломавший дверь в мою куныру, после короткой паузы, во время которой из-за его спины кто-то вполголоса чего-то сказал. «Я не прислушивался. Мне похер. Сушняк мучает. А тут они еще со своими тупыми вопросами. Импецилы, блин!» «Спроси любого соседа, так тебе точно скажут, что я уже месяц тут живу. С тех самых пор, как сожрал предыдущего хозяина. В самом прямом смысле сожрал, а не то, о чем вы подумали». А нечего набрасываться на мирных путников, неделю блуждающих по незнакомому лесу без еды и воды. А то торг зачем-то решил на меня напасть. Ну так, это, я был голоден и зол вообще-то. Короче, не того путника решил господин ограбить. К слову, вкус орков так себе. Тухловато. Ну оно и понятно, слово гигиена для них сродни мату, а уж заставить мыть руки совсем нереально. В этом плане тролли гораздо вкуснее. Хотя мясо жестковато, но ничего. Да нет же, какой из меня оборотень? вытягивай перед собой руки. Видишь, я обычный хуман. Есть чё выпить, а? Похмелиться было бы неплохо, то голова совсем не соображает. Э, -э чего? Озадаченно уставился на меня не отличающийся развитым интеллектом тролль. Выпить, говорю, есть чего? Голова гудит с похмелья, и желудок чего-то плохо переваривает вчерашний ужин. С оттяжкой рыгаю прямо в рожу туго-дума. Тут ты еще долбишься и выспаться не даешь. За дверью уже рассвело, но солнца пока не видно. Хотя угол неба, который я могу разглядеть, говорит о том, что день сегодня обещает быть ясным. Блин, это ж сколько я успел поспать-то, а? Вряд ли больше пары часиков. Учитывая, что мы с Юриком просидели, само собой, после того, как я привел в порядок бар, разгромленный лично мною, где-то часов до двух ночи. Не помню, если честно, когда домой пришел. Ну и хрен с ним. О! Точно, бармен же про работу что-то говорил. Заодно и опохмелит. Надо только сдвинуть помеху с дороги и топать к Юрику. Да что ты его слушаешь? Откуда-то из-за спины тролля раздается песклявый голос. Это он твоего брата убил вчера и сожрал. Это он, проклятый, я сам видел. Никак не унимается визгливый подсказчик. Слышь, хумен. Тролль пытается что-то сказать, но не успевает. Потому как мое настроение изначально плохое портится быстрее. Этот зеленокожий свиномордый тролль мешает мне выйти. Стоит, так сказать, между мной и средством от головной боли. Ну, сам виноват. Чего уж кого винить-то? Вот и я говорю, некого винить. Выпуская на правой руке уже трансформировавшиеся когти и с удовольствием, слегка напрягшись, вырываю тупому троллю один глаз. Ух, как он взвыл. Надо хоть дубинку завести, глушанул бы и все. Че орать-то? Пока тролль, отпрянув от дверного проема, пытался двумя руками прикрыть пустую глазницу, из которой фонтаном хлестала кровь, я задумчиво осматриваю вырванное глазное яблоко, размером с куриное яйцо, красного цвета, с которого медленно капают густые капли крови. Вой тролля свербит в мозгу, пробуждая прямо-таки звериную ярость. Достал! А вот нечего без приглашения ходить в гости к похмельным людям. Закинув глаз себе в рот, Приятно хрустнувши на зубах и немного освеживший пересохшую глотку, в два шага приближаюсь к завывающей горе мышц и все той же измененной рукой вспарываю ему горло, из которого бьет фонтан теплой, слегка солоноватой крови. Раздражающий вой обрывается и на том спасибо, как говорится. Тут же еще один удар, вспарывающий живот от паха до грудной клетки, превращает грозного тролля в кусок мяса из которого вываливаются склизкие синеватые кишки, медленно расплывающиеся кучей в дорожной пыли. Я же предупреждал, не надо было шуметь, и что мне теперь делать с этим? Окидываю взглядом бьющееся в конвульсиях тело, прислушиваюсь к своим ощущениям. Нет, жрать меня не тянет совсем, а вот пить хочется, это да. Оглядевшись в поисках стакана вокруг... Ага, принёс вдруг кто-то. Встаю на колени и аккуратно припадаю к разорванному горлу жертвы, ловя ртом струи крови. Незнакомый тролль пытается поднять свои перевитые канатами мышц руки, но стремительно вытекающих вместе с кровью сил ему хватает лишь собрать грязь на дороге. Тёплая кровь кажется слегка приторной, но довольно неплохо утоляет жажду. Оторвавшись от неожиданного утреннего перекуса, поднимаюсь на ноги, оглядывая тупичок, в котором и затесалась моя лачуга. Впрочем, пусто, как обычно. Только в дальнем конце проулка, сверкая пятками из-под черного балахона, быстро удаляется фигура человека. Именно человека, или, как здесь называют, хумана. Зрение оборотни позволяет разглядеть даже какую-то висюльку на шее, перекинутую за спину. Похоже, этот спутник тролля, послужившего мне бурдюком с водой. Тот самый, который подзуживал здоровячка на то, чтобы нанести мне множественные травмы, малосовместимые с нормальной жизнедеятельностью. Ну беги, беги, сердешный. И молись, чтобы ты мне больше не попадался на глаза. Нет, я не то чтобы злопамятный, вовсе нет. Просто не люблю, когда для достижения своих целей подставляют других. Вот, например, как этого добрейшей души тролля, павшего жертвой козни человека. М да утро началось не очень. Хотя, с другой стороны, чего жаловаться? Хоть разбудили, а то опоздал бы к Юрику, остался без работы. Ну, точнее, меня не работа заинтересовала, а то, что за нее полагалось. Ага. Литра два-три самогона и еда какая-нибудь нормальная. Можно, не спорю, питаться и всякими неразумными разумными, которые все время пытаются доказать очевидный факт. Не надо злить оборотня, который так-то не отличается особым дружелюбием и человеколюбием. Но боюсь, язву заработаю или изжогу вечную. Тяжело вздыхаю. Также хочется прилечь, вздремнуть пару сотен минуток еще. Но боюсь, тогда опоздаю в бар. О, кстати... Наклоняюсь над уже прекратившим дёргаться телом тролля и быстро обыскиваю его на предмет чего-нибудь ценного, выменяю в лавке старьевщика через пару улиц от бара. Можно и у юрика но он опять стыдить начнёт, мол, такой крутой оборотень, а всякой мелочёвкой побираюсь. Всё не уймётся, пытается спровадить меня куда подальше из этого городка. То караваны охранять, тот то как вчера в какую-то империю там. И чего ему не нравится? Лично меня все устраивает. Спать есть где. Голодным, ну, тоже не останусь, думаю. Да хоть если даже остатки этого троллят законсервировать, то мне на месяц мяса хватит. Выпивка, опять же. Кто-то скажет, что это не жизнь, а Может, этот кто-то будет прав? И что? Мне плевать, я умер. Когда забирал истерзанное тело своей любимой женщины. Или когда кидал горсть земли на ее гроб. Не знаю. Мне все равно. Пуля снайпера на кладбище лишь остановила сердце телесной оболочки, в которой не осталось души. Душа сгнила под двухметровым слоем земли вместе с телами моей жены и нерожденного ребенка. Какой-то чудак-бог решил отправить меня сюда, чтобы я еще чуть-чуть помучился. Типа чистилище для маньяка? Флаг ему в руки. Даже дергаться не стану. Если найдется кто-то, кто сможет доказать мне, что он вправе лишить меня моего существования, еще и здесь. Ну а если нет, сожру. В прямом смысле. Нищий какой-то тролль попался. В карманах лишь пара кругляшков с полуистертым изображением. Местные деньги из меди. Да плохонький тесак, который я с легкостью согнул руками. Ах, паршивые овцы хоть шерсти клок. Сунув медики в карман изрядно засаленных джинсов и держа в руках тесак, коряво выпрямленный для более-менее приличного вида, отправляюсь в бар. Возвращаться в лачушку незачем. Дверь, выбитая троллем, так и валяется внутри комнаты. Да и хрен бы с ней, ничего ценного там нет. Да и вряд ли кто решится зайти. Репутация у меня не очень. Ага, если вдруг что, сожру. И все в округе успели уже уяснить это на зубок. Пара попыток отжать мое жилье закончились весьма плачевно. Так что никакого беспокойства по поводу оставляемого без присмотра жилища не испытываю. Да и растерзанное тело тролля, думаю, охладит пыл желающих занять мое теплое три раза, а местечко. Бар встретил меня закрытой дверью. Что-то я не припомню, чтобы он закрывался на ночь хоть раз. Подняв голову к небу, нашел за набежавшими неизвестно откуда тучами мутный диск солнца, только поднимающегося из-за горизонта. Возможно, все дело в том, что я никогда не появлялся тут в такую рань. Ну, значит, и Йорику, если он спит, не повезло. Я, может, тоже подрыхнуть хотел, но мне не дали. Вот и ему нечего. Размахнувшись со всей силы, бью ногой в металлическую дверь, служащую входом в бар. Ой, бля, ногу отбил. Но гул пошел такой, что мертвого разбудит. Представляю, какой звон сейчас внутри. Класс, то, что доктор прописал. Подождав пару минут, но так и не дождавшись никакой реакции, повторяю удар ногой. Только в этот раз не единичной, а серию. Как на барабане, только ногой, ага. Кому-то мне имется. Эликсиры бессмертия перепили, что ли? Лязгнул засов, и дверь в бар начала приоткрываться. Хух! Я, честно, не собирался этого делать, но... Остановить очередной удар по двери не успел. Со смачным шлепком моя пятка врезается в... точно в живот Йорика, заставляя того проглотить начатую фразу. Упс. А ну ты Как? Помогая бедному Йорику, выпрямится максимально сочувствующим тоном, интересуюсь я у него. «Ты это... Извини, я не специально». «Ну, Игги... Ну, ёж твоёж...» Морщаясь отвечает бармен. «Вот почему от тебя одни неприятности? То посетителей моих жрёшь прямо на глазах у публики, то вот и меня уже бьёшь. А дальше что? Тоже сожрёшь бар себе заберёшь?» Недовольно высказывая претензии, он направляется к барной стойке, по пути зажигая свечи. «Эх, мне бы так научиться» юрик ведь даже к канделябрам не прикасается. Магия Бутина неладна. Реплику про бар пропускаем мимо ушей. Ну его к черту ляпну, еще что с похмелюгей обидится. Где алкоголь брать буду? Ты чего так рано припёрся то Спят же еще все нормальные хуманы. Усаживается на привычное место, раздраженно уточняет цель моего визита. Да не спится что-то? Безразлично пожимаю плечами, плюхаясь на стул перед стойкой. Нальешь похмелиться? Голова деревянная, спасу нет. Делаю жалобное лицо. «Наливаю вот тебе. А потом ты моих клиентов жрёшь, да меня бьёшь». Бурча под нос, Йорик, тем не менее, достает из-за барной стойки стакан и бутылку мутного самогона. «Когда уж тебя прибьют-то?» «Это он мне так здоровья желает. Ну, да я не в обиде». «Не дождёшься. Ну, твоё здоровье». Быстро опорожняю налитый до краёв стакан мутного самогона и пододвигаю его за очередной порцией. «Эх, а жизнь-то налаживается». Мысли немного проясняются, даже думать не больно. Нет, напьешься еще, ну тебя к чертям в ад. Йорик, вот жадоба, убирает бутыль обратно в стойку. Опять убытки из-за тебя терпеть, похмелился и хватит. Теперь рассказывай, чего в такую рань приперся. Я думал, ты уж после обеда только оклемаешься. Ты же отсюда ползком выходил. И, кстати, снова пил в долг. На вот, с чувством бросая перед гномом монетки, которые изъял у тролля, хватит? «О, да ты, смотрю, разбогател?» Насмешливо смотрит на меня юрик но монетки сгрёб. «Откуда деньги-то? Опять кого-то ограбил?» Уставился он на меня. «А, долгая история. Отмахиваюсь я от бармена, желания рассказывать об утреннем происшествии у меня нет. Ему и так всё донесут в красках. Хотя и свидетелей не было, но труп-то валяется. Местные сами всё прекрасно додумают. «Ты вчера про работу говорил, вот я и пришёл». Быстро меняю тему. — Работа. Мог и позже появиться. что спать-то не даёшь? Задумчиво смотрит он на меня, оперев голову на руки. — Ну, я как тут даже не подумал. Солнце же поднялось. Вот я и решил, что ты не спишь, пожимая плечами. — Не думал он. Иногда Иге думать полезно. Помахав у меня перед лицом толстым заскорузлым пальцем, наставительно выдаёт юрик мудрую мысль. — И мне бы убытков меньше, да и тебя бы реже трогали. — А на хрена «Ну, трогают и трогают. Жить не хотят, это их проблемы». Меланхолично отмахиваюсь я от претензий. «А вот про убытки ты нагло врёшь. Все трофеи, между прочим, ты себе забираешь, так что нечего тут прибедняться». «Ну ладно, ладно». Тон юрика становится более покладистым. «Ты как, готов к крупным делам?» «Убить, что ли, надо кого?» Поднимаю на него равнодушный взгляд. «Да не тебе всё лишь бы кого убивать. Так скоро в городке никого не останется». Машет он отрицательно головой. «Дай воды. Раз не дает, надо хоть сушняк, снова давшая себе знать, приглушить». «Чего?» Йорик от неожиданности выпучивает на меня глаза. «Воды, обычной питьевой, дай. Или она у тебя тоже за деньги?» Повторяю просьбу. «Чего-то он меня бесить начинает. То, что голова перестала гудеть, не значит, что я наполнился альтруизмом». «А, да нет, бесплатно». Йорик уходит в подсобку, расположившуюся за стеллажом с бутылками. «Держи». Протягивает он мне полный ковш, вернувшись буквально через минуту. «Ага, спасибо!» Беру из его рук воду и жадно начинаю пить. «Так что там за работа?» Отставив в сторону пустой ковш, возвращаюсь к причине моего появления здесь. «Да тут, понимаешь, обратились ко мне люди», — начал юрик «Хотят прикупить партию камней, а у меня в наличии, как назло, нет». «Ну так набери на улице, в чем проблема?» Равнодушно пожимаю плечами. «Ха-ха, смешно!» — выдавливает юрик из себя каркающий смех. «Не таких камней, а...» — немного запинается он. «Драгоценных!» — заканчиваю за него фразу. «Ну, я не дурак, догадаться могу, о чем речь. А от меня-то что требуется? У меня их тоже нет, одни пустые карманы». «От тебя!» — как-то с сомнением осматривает меня с ног до головы бармен. «Сходить к тому, у кого они есть, и принести сюда. В одиночку?» «Ну да», — отвечает бармен на мой вопрос. «Хм, а не боишься, что я их себе оставлю?» — задаю провокационный вопрос. «Нет, да и что ты с ними делать будешь?» Йорик, прищурив глаза, смотрит на меня. «Продам?» — пожимаю плечами. «Эх, да нет!» — Йорик вытягивает из-под стола бутылку и второй стакан. «Ты не продашь. Не интересуют тебя деньги, как я понимаю. Почему, понять мне не дано, но это уж очевидно». Он разливает мутный самогон по стаканам и двигает один из них ко мне. «С твоими способностями ты уже мог бы в золоте купаться, а ты только пьешь и живешь на помойке». «Даже возразить нечего. Действительно, ведь равнодушен я к деньгам. Ну и зачем они покойнику?» «Правильно, незачем». «Ну, будем». Чокаемся стаканами. «Неужели у тебя нет более надежных курьеров?» Занюхав самогон рукавом, возвращаюсь к обсуждению. «Есть, как не быть», — честно признается юрик Просто хочу тебя немного расшевелить. Нравишься ты мне, парень. Вот что мне в нем нравится, это прямота. Не знаю, зачем ты сам себя хоронишь. Молодой же еще. Вся жизнь впереди. Я задумываюсь. С одной стороны, меня все устраивает, а с другой, почему бы не проветриться немного? По сторонам посмотреть. Да и юрик явно хочет зачем-то меня убрать из города. Ну что ж. Тогда, соглашусь, не буду ссориться с единственным, пусть не другом, но хорошим товарищем в этом мире. Кстати, раз уж он так стремится, чтобы я делал для него серьезную работу, можно же и бонусов каких выторговать. Да хоть бы виски вместо самогона. И далеко топать? Сгребаю бутыль и щедро лью в стакан. Значит, согласен, расплывается в улыбке бармен. Огу, уговорил, сбегая кидая в ответ. Отступление. Йорик задумчиво проводил взглядом фигуру в неряшливо накинутом балахоне, вышедшую за дверь и тяжело вздохнув, принялся натирать тряпкой и так уже блестящую стойку. Сколько он повидал вот таких молодых, но с выжженной душой на своем веку? Много. Приходили, уходили. Некоторые пытались выплать из того дерьма, в котором оказывались, но в большинстве своем просто тонули, спиваясь и погибая в драках. Здесь приграничья. Законов нет. Точнее, закон устанавливает тот, кто сильнее. Так было всегда. Йорик, в общем-то, не жаловался. Его не трогали. Никто не трогал, потому как себе дороже. Гномы, а бармен был гномом, держались друг за друга всегда. Обить одного гнома, и по твою душу придет целая толпа родственников. Потому все остальные старались не связываться с не таким уж и многочисленным, но весьма боевым народом подмявшим под себя большую часть торговли в таких вот приграничных городах. Он согласился. Фигура в черной сутане с накинутым на голову капюшоном, скрывающим лицо, появилась из подсобки абсолютно беззвучно. И Юрик поморщился. «Адепты чистильщиков. Именно по их просьбе он отправил оборотня в путь через мертвый лес, якобы за драгоценными камнями». «Зачем он вам, магистр?» Бармен хоть и симпатизировал Игги, но связываться с чистильщиками или отказывать, если они обратились с просьбой, было себе дороже. Убытки могли оказаться выше, чем предполагаемая прибыль. Но отвечать на вопрос не стал. Итак так все понятно. Коли человека, точнее оборотень, о котором шла речь, не сидит сейчас за стойкой, надираясь дешевым спиртным. Орден чистильщиков, состоящий в основном из магов тьмы, некромантов и прочих отбросов магического общества, был запрещен на территории всех государств Андалора, единственного материка в этом мире, где и жили все разумные существа. Но здесь, на узкой полосе ничейных земель, между густонаселенными герцогствами Лаудома и проклятыми землями, ставшими таковыми в результате Древней войны магов, орден обладал весомой силой. Так, впрочем, всегда». Все, кому не дают творить свои черные дела в цивилизованных землях, собираются вот в таких местах, как этот небольшой городок, населенный разным отребьем, где никому нет дела до других, где каждый лишь сам за себя. Нет, если дело дойдет до серьезного конфликта, то община гномов, имеющая значительную поддержку среди местного сброда, сможет выбить в последнее время серьезно разросшийся орден, который уже примеряет на себя роль местной власти, но... Убытки могут превышать возможные дивиденды. Поэтому никто не связывается с чистильщиками, пока они не трогают серьезных людей, ограничиваясь насаждением своих порядков в небольших деревеньках, сбежавших из герцогс-крестьян. «Немного ли ты задаешь вопросов, гном?» Холодно бросил равнодушным тоном человек в сутане. «Твое дело пойло разносить, а не лезть в дела ордена. Или ты имеешь что возразить?» Йорик хоть и был весьма спокойным, слегка флегматичным гномом, но вот так хамить ему все же не стоило. Одно дело попросить об услуге, отправить в заранее оговоренное место какого-то постороннего хумана, пусть и того, кому гном симпатизировал, но другое дело сравнивать достопочтенного гнома, хозяина единственного на всю округу бара, к тому же державшего под контролем ближайший караванный путь, идущий по окраине леса, с каким-то разносчиком, Тут вскипит и более сдержанный разумный, что уж говорить о гноме, некогда водившем боевые хирды на штурм имперских крепостей, и лишь под старость решившим завести небольшое, но очень прибыльное дело. «Следи за словами, темный». Одним слитым движением юрик вытянул из-под стойки боевую секиру, остро заточенное лезвие которой замерло буквально в миллиметре от шеи человека в черном. «Я тебе не какой-нибудь хуман». — Не успеешь и глазом моргнуть, так без головы останешься. Ярость прям сочилась в его тоне. — Гони обещанное золото, и чтобы я вашу братью в городе больше не видел. Или ты захотел войны темной? Йорик прямо жаждал, чтобы магистр чистильщиков попытался наброситься на него или хотя бы нанести удар заклинанием. Ух, с каким бы удовольствием он снял скрытую от глаз голову одним легким движением своей секиры. — Но... К большому разочарованию гнома, темный лишь достал откуда-то из складок сутаны холщовый мешочек и бросил его на стойку. Судя по звуку, набит он был отнюдь не травой, а чем-то металлическим. Хотя, чего гадать, бармен и так прекрасно знал, что находится в мешочке. Сотня серебряных талеров империи. По местным меркам огромные деньги. Но за меньшую сумму юрик бы и не стал даже разговаривать с представителем ордена. Недолюбливал он их. Легким движением гном спрятал Секиру на место и головой указал направление, куда нужно удалиться магистру, даже не удосужившись сказать напутственное слово. Человек в черном, немного помедлив, все же не стал ничего говорить и деревянной походкой двинулся на выход. Лишь у самой двери он повернул голову в сторону гнома и тут же исчез за порогом. Йорику показалось, что глубоко под капюшоном он видел два ярко-красных огонька на том месте, где должны были быть глаза. Но размышлять на эту тему желание не появилось. «Ну, заупокой твоей души, и Гном поставил на стойку стакан, в который тут же полилась мутная жидкость из дежурной бутыли, и залпом осушил его. Некоторое время, поразмышляв на тему, зачем ордену понадобился оборотень, появившийся в этих краях совсем недавно, Йорик направился в подсобку. Первые посетители появятся через пару часов, а значит, есть время немного подремать. Никаких угрызений совести из-за того, что отправил молодого Хумана прямо в лапы темных, он не испытывал. Главное, что деньги уплачены, а переживать о ком-то, кто даже не гном, Юрик никогда бы не стал. И то, что он буквально за пару часов до этого пил с обреченным, рассуждая о жизни, ничего не меняло. Всего лишь деньги.